Когда полчаса спустя он объявился в кабинете, я даже не поднял на него глаза, уткнувшись в журнал и надеясь, что не держу его вверх ногами. Я высидел в такой позе еще полчаса, переворачивая страницы, когда вспоминал об этом. Все во мне так и кипело. Наконец Вульф подал голос. «Дождь идет, Арчи». Не отрываясь от журнала, я буркнул. «Идите к черту, я читаю». Вот и нет. Конечно же, нет, судя по судорожному перелистыванию. Я хотел спросить, не возьмешься ли ты утром забрать ответы на наше объявления и разобраться с ними. Я покачал головой. «Нет, сэр, это будет слишком волнительно для меня». На щеках Вульфа появились складки. Я начинаю верить, Арчи, что ты злишься на затянувшийся дождь даже сильнее, чем я. Ты ведь меня не передразниваешь? — Нет, сэр, не в дожде дело. И вам это чертовски хорошо известно. Я швырнул журнал на пол и злобно уставился на него. — Если для поимки умнейшего убийцы из всех когда-либо угощавших меня виски вы не придумали ничего лучше игры в фантики на Салливан-стрит, то могли, по крайней мере, сказать, чтобы я помянул Даркина в своих молитвах. Возможно, молитвы — это все, на что я гожусь. Чем там занимается Даркин? пытается поймать Анну, когда она будет сдавать в ломбард клюшку для гольфа? Вульф ткнул меня пальцем. — Успокойся, Арчи. Зачем насмехаться надо мной? Зачем упрекать? Я всего лишь гений, а не бог. Гений может обнаружить и показать скрытые тайны, но творит их только бог. Я приношу извинения, что ничего не сказал тебе про Даркина. У меня голова была занята другим. Я позвонил ему вчера, когда ты ушел на прогулку. Он вовсе не пытается поймать на чем-то мисс Фиоры, а охраняет ее. В доме ей вряд ли что-то грозит, но не на улице. Не думаю, что Мануэль Кимбл посмеет завершить свое предприятие, пока не убедится, что его не притянут к ответу за первое покушение, которое провалилось не по его вине. Оно было превосходно задумано и превосходно исполнено. Что до нас, то наша единственная надежда — это мисс Фиоры. Мануэль Кимбалл не просто умел, Он по-своему гениален, ничто не скрасит дождливое воскресенье лучше, чем мысленное созерцание всей красоты его приготовлений. А больше мы просить нельзя. Он оставил нам только мисс фьора А задача Даркина — ее сохранить. Сохранить это неплохо. Может, укупорим ее в консервную банку? Полагаю, банку можно открыть, что мы и попробуем сделать позднее. Но с этим можно подождать, пока мы не разберемся до конца в событиях 5 июня. Кстати, в телефонном справочнике есть номер Марии Моффеи? Есть? Хорошо. Конечно же, мы не знаем, что именно столь ревностно оберегает мисс Фиоро, Если это какой-то пустяк, нам придется отказаться от стычки и перейти к осаде. Никому не дано совершить столь сложное деяние, как убийство, и остаться неуязвимым. Лучшее, что может предпринять убийца, это сделать недосягаемыми свои уязвимые места» недосягаемыми для всего, кроме терпения, которое превосходит его собственное и более вдохновенной изобретательности. В случае Мануэля Кимбала эти качества весьма существенны. Если же мисс Фиора оберегает сокровище, в котором мы так нуждаемся, остается надеяться, что он об этом не знает». Если знает, она фактически мертва. Даже если за ней присматривает Даркин, мы не можем защитить от молнии. Только заметить ее удар. Я объяснил это Фреду. Если Мануэль Кимбалл убьет девушку, он наш. Но я не думаю, чтобы он пошел на убийство. Вспомни обстоятельства, при которых он послал ей сто долларов. В то время он и предположить не мог, что ей известно что-то такое, что позволит связать его с барстоу В противном случае он не совершил бы столь неадекватного поступка. Ему было известно только ее имя. Возможно, его упомянул Карло Моффей. И он же, должно быть, рассказал о ее характере и сделанном ею маленьком открытии. Рассказал достаточно, чтобы Мануэль Кимбалл после убийства Мафея рискнул сотней долларов в надежде обезопасить себя без особого риска. Если все так и осведомленность мисс Фьоре не распространяется дальше того, что знает о ней Кимбалл, то нам предстоит осада. Сол Пензер отправится в Южную Америку. Я вчера предупредил его по телефону, чтобы он был готов. Твоя же миссия, которую я тоже продумал, будет сложной и утомительной. Такое развитие событий было бы весьма прискорбным, но мы не можем пенять за это Мноэлю Кимбалу. Первый кусочек головоломки обнаружился только благодаря его невезению и моему недопустимому упрямству» заставившему меня задать мисс Фиоре незначительный вопрос во второй раз.